Глава 67. Новое преступление. Профессор Максимилиан Макхариус был светилом химического университета в Арканзасе. Неделю назад он приехал во Францию и остановился в этом отеле, докладывал инспектор Каюзак, заглядывая в папку. Жак Мелье осматривал комнату и делал заметки. Дежурный полицейский просунул голову в дверь. «Журналистка из воскресного эха хочет видеть вас, комиссар. Впустить ее?» Да. Летиция Уэллс, как всегда, была неотразима в одном из своих черных шелковых костюмов. «Добрый день, комиссар. Добрый день, мадемуазель Уэлс. Каким ветром вас занесло? Я думал, мы должны работать каждый сам по себе, пока не победит сильнейший. Это не мешает нам одновременно находиться на месте загадок. В конце концов, когда мы смотрим головоломку для ума, то каждый по-своему решает одну и ту же задачу. Вы провели экспертизу с пробирками эскох? Да. По лабораторным данным это мог быть яд. Там куча всего, названия я не запомнил. Одно токсичнее другого. Уверяют, что там есть из чего наделать инсектицидов. Ну что же, комиссар, теперь вы знаете, столько же, сколько я. А что дало вскрытие Каролин Нагар? Остановка сердца, многочисленное внутреннее кровоизлияние, старая песня. Хм, а как насчет этого? Опять все тот же ужас? Рыжеволосый ученый лежал на животе, голова была повернута в сторону собравшихся. На лице безумный страх, он будто призывал их в свидетеля. Глаза вылезли из орбит, отвратительные слизистые выделения изо рта заливали широкую бороду, из ушей сочилась кровь. Старый клок седых волос спадал ему на лоб. И надо было выяснить, была ли у него седина до наступления смерти. Мелье еще раз обратил внимание на то, что руки были сцеплены на животе. «Вы знаете, кто он?» — спросил он. «Наша новая жертва является, или точнее, являлась Максимилианом Макхариусом, профессором с мировым именем в области создания инсектицидов». «Ну да, инсектицидов. Кто может быть заинтересован в убийствах авторитетных создателей инсектицидов?» Вместе они приступили к осмотру тела знаменитого химика. «Может, это Лига защитников природы?» — предположила лициция. «Ну да, а может, и сами насекомые?» — Ухмыльнулся Милье. Летиция покачала черной челкой. «Почему бы и нет? Но газеты читают только люди». Она протянула газетную вырезку, где сообщалось о прибытии в Париж профессора Максимилиана Макхариуса на семинар по проблемам борьбы с насекомыми в мире. Там было даже указано, что он остановился в отеле «Белвью». Жак Мелье прочел заметку и передал ее к Юзаку. Тот приобщил ее к делу. Потом он продолжил внимательно изучать комнату. В присутствии Летицы он очень хотел блеснуть своим профессионализмом. По-прежнему никакого орудия, нет следов взлома, отпечатков на стеклах, никаких видимых ран, как у братьев Сальта, как у Каролины Нагар. Никаких улик. И здесь тоже не проходила первая когорта мух. Значит, убийца оставался на месте не менее пяти минут после наступления смерти, как будто для того, чтобы понаблюдать за трупом или замести следы. «Вы обнаружили что-нибудь?» — спросил Каюзак. «Мух снова вспугнули». Инспектор был потрясен. Летиция спросила, «Мухи? При чем тут мухи?» Комиссар обрадовался тому, что настал его час, и прочел ей небольшую лекцию о мухах. Идея раскрывать уголовные дела с помощью мух досталась нам от некоего профессора Бруареля. В 1890 году в каминной трубе одной парижской квартиры был обнаружен мумифицированный труп младенца. В этой квартире за предыдущие несколько месяцев сменилось много жильцов. Кто из них спрятал маленький тропик Бруарель разгадал загадку. Он взял на анализ яйца мух изо рта жертвы, определил время их созревания и, таким образом, смог с точностью до недели определить время, когда младенцы запихнули в эту трубу. Виновных арестовали. Красивая журналистка была не в состоянии скрыть своего отвращения, а Мелье вдохновенно продолжал. «Я сам однажды воспользовался этим методом и с его помощью раскрыл преступление. Учитель начальных классов был найден мертвым в школе, а убили его в лесу и уже потом перенесли в класс, чтобы выглядело как месть ученика. Это засвидетельствовали мухи, на теле убитого были личинки лесных мух». Литиция подумала, что при случае эта теория могла бы стать темой для ее статьи. Довольный своим выступлением, Милье вернулся к кровати, всматриваясь в светящуюся лупу, он наконец заметил крошечную дырочку идеальной квадратной формы снизу на пижамных брюках погибшего. Журналистка подошла к нему, он подумал, потом все-таки сказал ей: "Видите эту маленькую дырочку? Я видел такую же на пиджаке одного из братьев Сальта и точно такой же формы". С... Этот характерный звук отозвался в ушах комиссара. Он поднял голову и на потолке заметил муху. Она немного подползла, взлетела и сделала виток над их головами. Раздраженный полицейский хотел ее прогнать, но комиссар остановил его. Он следил за ее полетом и хотел увидеть, куда она сядет. «Смотрите!» Ее бесконечные круги истощили терпение всех полицейских и журналистки, но, наконец, муха опустилась на шею трупа, потом скользнула под подбородок и исчезла под телом Макхариуса. Заинтригованный Жак Мелье подошел и перевернул тело, чтобы посмотреть, куда уползла муха. А вот тогда он и увидел надпись — Профессор Макхариус нашел в себе силы обмакнуть палец в кровь, вытекавшую из ушей, и написать на простыне одно единственное слово. Затем он рухнул вниз, возможно, чтобы заслонить эту надпись от убийцы, а возможно, потому что уже был мертв. Все присутствующие подошли и прочли семь букв. Муха высасывала своим хоботком кровь из первой буквы «М». Потом, покончив с этим, она принялась за «У». «Р», «А», «В», мягкий знак и «И».